джерельд Даррелл. «Перегруженный ковчег». Читает артист Владимир Рыбальченко. Предисловие. Предлагаемое вниманию читателя книга рассказывает о шестимесячной экскурсии, совершенной мной и моим компаньоном вглубь больших тропических лесов Камеруна в Западной Африке. Поездка наша вызвана была двумя причинами. Во-первых, мы хотели поймать и привести живыми наиболее интересных животных, птиц и ящериц, обитающих в этом районе. Во-вторых, мы оба давно уже мечтали увидеть Африку. Не Африку белых людей, с шоссейными дорогами, многочисленными барами и скорыми поездами, грохочущими по местности, лишенной под благодетельным влиянием цивилизации и флоры, и фауны. Мы хотели увидеть один из немногочисленных оставшихся на континенте уголков, избегнувших пока подобной участи и сохранившихся примерно в таком же состоянии, в каком находилась Африка в период ее открытия европейцами. Это была первая наша поездка за экспонатами. Джон Иланд интересовался птицами, меня интересовали млекопитающие и присмыкающиеся. Вместе мы составили план и собрали необходимые средства для поездки. Подобные поездки, если только зоологические сады не берут на себя их финансирование, требуют больших денег. Нас, зоологические сады, снабдили списками животных, наиболее интересующих их в районе предполагаемого путешествия, так что мы заранее знали, к поимке каких животных следует стремиться в первую очередь. Много написано о ловле диких зверей, и в большинстве случаев описания эти дают искаженную картину происходящего. Охотнику не приходится 20 раз на день рисковать жизнью при встречах с враждебными племенами и дикими зверями. С другой стороны, не приходится сидеть целый день в кресле в ожидании, пока черные сами выполнят всю работу. Ловля диких зверей связана с известным риском, но доля этого риска сильно преувеличена. В 9 случаях из 10 опасности, с которыми мы сталкивались, возникали по собственной нашей вине. Без помощи местных жителей, родившихся в лесах и прекрасно в них ориентирующихся, трудно поймать нужных зверей. Но когда зверь пойман, дело коллекционера — сохранить его живым и здоровым. 90% времени уходит на содержание пойманных экземпляров и лишь 10% — на розыски зверей, укрывшихся в лесах и не желающих быть пойманными. Вполне естественно, однако, что когда пишутся книги о подобных путешествиях, авторы подробнее рассказывают о ярких, запоминающихся эпизодах, чем о скучной повседневной будничной работе. В конце концов, не доставляет большого удовольствия описать очистки обезьяньих клеток, лечение животных от поноса и тому подобных вещах, которыми ежедневно приходится заниматься. Именно поэтому последующие страницы содержат по преимуществу описание наиболее интересных эпизодов нашего путешествия. Из этого отнюдь не следует, что нам не пришлось пережить и скучные, и тягостные дни, до отказа, заполненные грязными клетками и больными зверями. Временами мы удивлялись, зачем вообще затеяли эту поездку. В заключение, я хочу снять с моего спутника обвинение в том, что он является соучастником опубликования этой истории. По моей вине, перенес он много тяжелых испытаний в тропиках. Теперь ему предстоит еще раз пострадать в печати. Не сомневайся, что и это он вынесет с обычным своим спокойствием. Когда я сказал, что пишу книгу о нашей поездке, Джон ответил мне серьезно. «Послушай меня, старина, не делай этого!» Введение Судно пробивалось сквозь утренний туман по спокойному ровному океану. Едва различимые возбуждающие запахи доносились к нам с невидимого берега, Запахи цветов, сырой растительности, пальмового масла, тысячи других опьяняющих запахов, поднятых земли восходящим солнцем, бледным, влажным сиянием света, слабо мерцающим в тумане. Поднимаясь выше и выше, солнце жаром своих лучей разрывало пелену тумана, висевшего над водой и над берегом. Клочья тумана, медленно поднимаясь вверх, растворялись в воздухе, открывая взору залив и очертания береговой линии. Впервые я увидел Африку. По переливающейся в лучах утреннего солнца воде было разбросано несколько маленьких островков, каждый из которых настолько перегружен растительностью, что казалось удивительным, почему он не опрокидывается под тяжестью огромной шапки листьев. Позади островков поднимался берег, покрытый непрерывной густой стеной леса. Вдали в утренней позолоте смутно вырисовывался величественный горный массив Камерун. После мягких пастельных тонов пейзажей Англии краски открывшегося ландшафта выглядели слишком яркими, почти кричащими, поражая глаз своей резкостью и силой. Над островками летали стояки серых попугаев, к нам доносились издаваемые ими пронзительные крики и свист. За кормой нашего судна Два коричневых коршуна лихорадочно кружили в поисках чего-либо съедобного. Из редеющей паутины тумана в небе неожиданно появился охотящийся за рыбами орел, крупный, грациозный, сверкающий черно-белым оперением. Земля и залив все более освобождались от рассеивающегося тумана, все явственнее ощущался магический запах берега. Запах этот становился сильнее, богаче, опьянял наше воображение картинами огромных лесов, заросших тростником болот и широких таинственных рек, мирно текущих под балдахином листвы гигантских деревьев. Высадевшись на берег, мы почувствовали себя в мире грез, но были грубо возвращены в мир действительности. В течение получаса нам пришлось объяснять таможенным чиновникам, Назначение нашего необычного багажа. Наконец, по грунтовой дороге мы направились в Викторию. По обе стороны дороги бежали живые из городе кустов гибискуса, покрытых цветами. Попадались участки желтой с едким запахом мимозы. Мы остановились на неделю в гостинице, в небольшом белом домике, расположенном на холме, и продолжали знакомиться со всем окружающим. У нас было много всяких дел, и в любом другом месте мы утомились бы очень быстро. Здесь же мы отвечали на многочисленные вопросы, регистрировали бесконечные бумаги, покупали множество различных предметов, обедали со многими приятными людьми, купались в океане, делали тысячи других вещей. И все это в состоянии какого-то необыкновенного экстаза. Куда бы мы ни пошли, всюду видели что-то новое, Необычное. Город раскинулся на берегу залива, Весь в пальмах, шуршащих пышной листвой, В живых изгородях, усыпанных цветами. В каждом саду, на каждом участке виднелись ровные ряды лилий, Создававших впечатление ярких огней на тонких зеленых подсвечниках. Город был очарователен. Тем не менее, мы с нетерпением ожидали начала нашей поездки по стране. И этот день настал. Мы заказали грузовик к половине восьмого утра, рассчитывая быстро погрузить в него вещи и в половине девятого быть уже в пути. Было ясно, что мы новички в Африке. В десять часов мы нервно расхаживали по веранде гостиницы вокруг груды багажа, курили, ругались и пристально глядели на дорогу в ожидании обещанной машины. В одиннадцать часов на горизонте показалось облако пыли, в середине которого, подобно жуку, захваченному порывом ветра, мчался грузовик. Он со скрипом затормозил внизу, и водитель выскочил из кабины. Я заметил в кузове человек 12 пассажиров, мирно беседовавших друг с другом. Там же находились козы, цыплята, мешки с ямсом, бутыли с пальмовым вином и другие дорожные принадлежности. Я быстро спустился к шоферу и убедился, что в Камеруне лучше не выяснять причины опоздания машин. Мне были названы по меньшей мере шесть различных, противоречащих друг другу причин, каждая из которых представлялась убедительной лишь самому шоферу. Благоразумно отказавшись от этой темы, я заинтересовался людьми в кузове грузовика. Оказалось, что это жена шофера, кузина жены, отец механика, теща механика и так далее. После продолжительной, шумной и бестолковой перебранки пассажиры были высажены из машины со всеми хозяйственными предметами и домашним скотом. Затем шофер подогнал машину для погрузки. В связи с тем, что он при этом два раза наехал на живую изгородь и крепко задел стену гостиницы, мое доверие к его профессиональным способностям значительно уменьшилось. И имущество наше было погружено в машину с такой ужасающей быстротой и небрежностью, что я принялся гадать, какая его часть доедет до Мамфы неповрежденной. Позднее выяснилось, что пострадали лишь наиболее необходимые и труднозаменимые вещи. Джон не принимал участия в моей беседе с шофером и в изучении генеалогии пассажиров грузовика. Позднее, когда страсти улеглись, он подошел к машине и обнаружил что-то чрезвычайно забавное. Над глубовым стеклом большими неровными белыми буквами было выведено «Счастливого пути. Виктория Кумба». Джону показалось смешным, что грузовик с такой милой надписью мог опоздать на три с половиной часа. Только значительно позже мы поняли, какой насмешкой звучала надпись на машине. Выехали мы в 12 часов и пронеслись по улицам Виктории, поднимая тучи пыли и распугивая цыплят. Мотор мужественно гудел, стремясь оправдать доброе имя машины. Почти сразу же после выезда из Виктории дорога мягкими петлями идет на подъем среди бесконечных пальмовых плантаций. Так мы проехали около десяти миль, куря сигареты и с нетерпением ожидая появления настоящего леса. Вдруг мотор чихнул, выправился, снова чихнул и медленно, как бы извиняясь, заглох. Машина плавно остановилась. «Стоянка номер один», — сказал Джон, глядя на тянущиеся по обе стороны дороги бесконечные ровные ряды пальм, листья которых тихо шептались на легком ветру. Все собрались около мотора, кричали наперебой и, обжигая пальцы, показывали друг другу, в каком месте обнаружена неисправность. Примерно через полчаса разобранный мотор валялся на дороге, а четыре человека лежали под машиной и громко разговаривали. Я начал всерьез беспокоиться, что эта скучная пальмовая роща действительно окажется нашей первой стоянкой. Я предложил Джону пойти пока пешком. Он посмотрел на разбросанные части мотора, на торчащие из-под машины черные ноги и вздохнул. «Да, думаю, что можно идти. Если все будет благополучно, машина догонит нас раньше, чем мы дойдем до Мамфе». Мы пошли, но по-прежнему нам было очень скучно. В листве пальм почти не водились птицы. Мало было и насекомых в запыленной придорожной поросли. Вскоре грузовик нас догнал. Члены его экипажа радостно улыбались, громко выражая свой восторг. «Боюсь», — сказал Джон, — «что их уверенность в собственных технических познаниях основана на недоразумении». Когда через пять миль машина снова остановилась, я склонен был с ним согласиться. Третья наша остановка произошла после того, как машина миновала последнюю плантацию и добралась до настоящей лесной местности, поэтому мы с удовольствием покинули грузовик и медленно пошли по дороге. Голоса наших механиков-любителей остались позади. После первого поворота над нами нависла таинственная тишина леса. Впервые оказались мы в тропическом лесу. Продвигаясь вперед, мы упивались видами и звуками, зачарованные одурманенный обилием красок и впечатлений. С одной стороны дороги был овраг, заросший под леском. С другой круто поднимался склон холма. По обе стороны росли громадные деревья с широко расставленными корнями-подпорками, покрытые растениями-паразитами, папоротником и мохом. Все это переплетено лианами, которые своими петлями, кольцами и сложными спиралями проникали от подножия до самой вершины деревьев. Достигнув вершины, лианы вертикально спускаются обратно к земле. Кое-где на месте срубленных или упавших гигантских деревьев в лесу открывались окна, и здесь молодая поросль буйно вырастала над телом поваленного великана. Всюду висели белые и желтые цветы вьюнков, в большом количестве виднелись и другие звездообразные ярко-розовые цветы. В этом цветущем саду, беспрерывно порхали нектарницы, отливая металлическим блеском в свете солнечных лучей. Иногда они на мгновение останавливались перед цветами, поддерживая равновесие дрожащими пестрыми крылышками. На поваленных деревьях, выделяясь на фоне зелени коралловой белизной, располагались стайки карликовых зимородков, маленьких, как крапивник, сверкающих лазурно-голубым, оранжевым и светло-коричневым оперением с темно-красными клювиками и лапками стаи птиц-носорогов, завидев нас, прерывали трапезу на вершинах деревьев, перелетали дорогу, хлопая большими взъерошенными крыльями, со звуком, напоминающим огромные кузнечные мехи, и громко, пронзительно кричали. Мы пересекли несколько деревянных мостов, перекинутых через мелкие быстрые речки с чистым белым песчаным дном. По берегам, во влажных, прохладных местах, куда с трудом проникали солнечные лучи, Отдыхало множество бабочек. При нашем приближении они поднялись и начали порхать, создавая своей золотисто-голубой, зеленой, желтой и оранжевой окраской при переходах от света к тени картину фантастического калейдоскопа. Время от времени мы проезжали поселки. Группы разбросанных вдоль дороги хижин, окруженных небольшими участками маниока и одинокими пизангами, оборванные листья которых уныло свисали под лучами солнца. Своры, захлебывавшихся от лая дворняк, преследовали грузовик. Дети с раздутыми животами стояли в канавах и, сверкая белыми зубами, энергично размахивали пальмовыми листьями. В одной деревне мы купили за полшиллинга большую связку бананов и накинулись на эти изысканные фрукты с такой жадностью, что вскоре нам стало нехорошо. В Кумбу приехали в сумерках. Над головами, в густой листве, пронзительно кричали серые попугаи. Я достаточно ясно объяснил экипажу грузовика, что утром мы хотим выехать как можно раньше. Затем мы поужинали, и усталые, закрывшись сетками от москитов, легли спать. К нашему удивлению, в восемь часов мы были уже в пути, и, как бы компенсируя невзгоды вчерашнего дня, машина мчалась, как птица. В полдень мы перекусили на обочине дороги под раскидистыми деревьями, отстояв свои сэндвичи от местных муравьев, запили завтрак теплым пивом. Между делом осмотрели окрестности с помощью полевых биноклей. Жизнь пернатых, как и вчера, казалась нам наиболее интересной. Желтоголовые птицы-носороги с криками метались между вершинами деревьев. Зимородки блестели на поваленных стволах. Красивая ярко-коричневая желтая кукушка с длинным клювом рассматривала нас во время нашего завтрака. Изящная кроваво красная стрекоза прилетела над дорогой, колыхнулась в сторону и села на край моего стакана с пивом. Шесть больших муравьев медленно и методично ползли вверх по моей ноге. Неожиданно к их компании поели видимые ниточки сверху, присоединилась маленькая зеленая гусеница. К вечеру мы прибыли в Мамфе и разместились в больших, неуютных, гулких комнатах гостиницы. Здесь наблюдали, как бледно-розовые гекконы выползали из щелей и начали на потолке горячую охоту за насекомыми, привлеченными светом нашей лампы. Гекко почти незаметно подползали по белому потолку к отдыхающей моле или мухе, с неожиданной быстротой бросались вперед и кусали жертву. В следующий момент насекомое улетало, а Гекка после короткой паузы для отдыха и размышлений направлялись на поиски новой цели. В Мамфе мы запаслись продуктами и различными нужными вещами, после чего стали обсуждать дальнейшие планы. Джон хотел посетить деревню Бакебе в 25 милях от Мамфе, где, по рассказам местных жителей, водится много птиц. «Я хотел ехать в Эшобе», Эта деревня находится в северней реки Кросс, на окраине почти необитаемого лесного района, простирающегося со сплошным массивом на сотни миль к северу и вплотную примыкающего к безлюдным горам, в которых живут гориллы. Я чувствовал, что Эшоби – идеальное место для организации промежуточной базы. Основную же базу Джон создаст в Бакебе. Занимаясь млекопитающими и присмыкающимися, я мог также и ловить птиц для Джона. Собирая в Бакебе птиц, Джон попутно мог поймать и каких-либо интересующих меня млекопитающих и присмыкающихся. Этот план был принят. Я начал искать носильщиков для перехода в шоби. Дороги туда не было, и нанял грузовик, чтобы доставить Джона в облюбованную им деревню, расположенную, к счастью, при дороге. Настало утро нашего расставания. Мы с Джоном завтракали под деревьями во дворе гостиницы, когда появились десять моих носильщиков. Вид их не предвещал ничего хорошего. «Не думаю, что ты дойдешь до Эшоби в такой компании», — с сомнением проговорил Джон. «Скорее всего, ты будешь съеденными, прежде чем вы успеете пройти полмили по лесу». Один из носильщиков широко зевнул, обнажив крупные острые зубы. Предположение Джона стало казаться мне довольно реальным. «В это время подошел парикмахер, чтобы подстричь меня перед уходом в Шоби. Мысль о том, что перед уходом в лес следует подстричься, была высказана Джоном, и я щел ее вполне разумной. Я сел. Прикмахер почтительно накрыл меня простыней и приступил к работе. Вдруг носильщики начали дружно прыгать, отряхиваться и громко ругаться. Я ничего не понимал, пока не почувствовал на ноге несколько острых укусов. Посмотрев вниз, я увидел колонну муравьев, приготовившуюся к атаке. Подо мной переливалась сплошная черная масса. И я позвал на помощь. Двое слуг подскочили ко мне, закатали брюки и начали снимать с ноги муравьев. В это время во дворе появился мальчик с двумя крошечными детенышами Дрила, тесно прижавшимися к нему. После непродолжительного, но шумного торга я купил обеих обезьянок. Муравьи успели уже добраться и до ног мальчугана. Он бросил мне на колени обезьянок и поспешно убежал. Дрилы решили, что перемена владельца ничего хорошего им не сулит, и начали брыкаться, визжать и кусаться, как капризные дети. Создавшаяся ситуация заслуживает описания. Носильщики прыгают, пытаясь избавиться от муравьев и очищая от них наш багаж. Я усмиряю дрилов, путаясь при этом в простыне парикмахера, а двое слуг продолжают снимать с меня муравьев. Парикмахер давно не испытывал, очевидно, подобного удовольствия. Он любовался веселой сценой, время от времени давал советы, ругал одного из носильщиков или слуг и рассеянно щелкал ножницами над моей головой. Один раз, когда парикмахер показал носильщику, какой багаж следует взять, разгорелся такой жаркий спор, что я ожидал увидеть на земле свое отрезанное ухо. Постепенно мы распределили багаж, и Джон проводил нас до ржавого подвесного моста через реку Кросс. По другую сторону реки были лес и ошоби. Мы стояли, наблюдая, как носильщики один за другим переходили мост в ста футах выше уровня темной воды. Достигнув противоположного берега, они исчезали в многокрасочной чаще леса. Когда последний носильщик скрылся из виду, и до нас уже едва доносились голоса из лесу, я повернулся к Джону. «Ну, дорогой друг, я ухожу в неведомое». Встретимся месяца через три. «Желаю удачи», — ответил Джон и добавил. «Полагаю, что она тебе понадобится». Я прошел по шаткому скрипучему настилу моста. Ящерицы убегали от меня по высушенным солнцем доскам. На другой стороне я оглянулся и помахал Джону рукой. За широкой рекой, на фоне больших деревьев, он казался мне карликом. Я повернулся и быстро пошел по лесной тропинке, стремясь догнать носильщиков. После долгих месяцев ожидания и подготовки наступил, наконец, знаменательный день. Часть первая. Эшоби. Глава первая. Днем в лесу. Я понимал, что когда появятся пойманные звери, мне придется уделять им много времени, и я не сумею далеко уходить от базы поэтому я хотел использовать все возможности для скорейшего выхода в лес, и пока расчищалась площадка для нашего лагеря, сообщил в о своем желании встретиться с вождем. Вождь, сопровождаемый четырьмя членами совета, прибыл в тот момент, когда я с нарастающим раздражением наблюдал за тщетными попытками пяти человек установить мою палатку. Вождем оказался маленький, щуплый, смущенный человек, одетый в красно-желтую мантию с оранжевым беретом на голове. Он прижимал к груди крупную и очень рассерженную чем-то утку. Члены совета с елейными лицами и хитрыми глазами провели вождя мимо разбросанного в беспорядке снаряжения и подтолкнули ко мне. Он откашлялся, крепче прижал к себе утку и начал речь. Говорить ему, однако, было нелегко. Утка окончательно вышла из терпения, захлопала крыльями перед лицом вождя и стала громко кричать грубым и жалобным голосом. Утка была большая и сильная. В один момент мне даже показалось, что она сейчас поднимется в воздух и унесет с собой вождя. Однако он устоял на месте и благополучно закончил речь. Берет его съехал при этом на бок. По окончании речи вождь с облегчением сунул мне в руки утку которую я немедленно передал паюсу, своему помощнику-камерунцу. Последовал продолжительный обмен любезностями между вождем и мной. В качестве переводчика выступал Пайос. Я объяснил цель своего появления его шобе и показал вождю и его спутникам рисунки и фотографии различных зверей. Собеседники мои были очарованы. Они тянулись к рисункам своими темными пальцами, смеялись, кивали головами, громко и одобрительно вскрикивали при виде каждого нового рисунка. Мы быстро договорились. Я получил от вождя обещание прислать в качестве проводников лучших охотников деревни. В заключение беседы я подарил вождю две пачки сигарет, и он, довольный, побежал к деревне вскоре вождя нагнали члены совета и, не обращая внимания на слабые протесты, ловко освободили его от большей части моего дара. На следующее утро в лагере появились двое охотников, присланные вождем. Я пригласил их к палатке и, заканчивая свой завтрак, внимательно их осмотрел. Первый охотник низенький, коренастый, со скошенным лбом и выступающими вперед зубами его толстое тело было покрыто зеленой накидкой щедро осыпанной большими оранжевыми и красными цветами второй очень высокий и худой картина изогнулся и чертил ногой узоры в пыли накидка его представляла искусное сочетание пурпурных и белых пятен на розовом фоне доброе утро масса сказал маленький обнажив зубы доброе утро масса повторил высокий тоже улыбаясь доброе утро «Вас направил сюда вождь?» «Да, сэр», — ответили они одновременно. «Как вас зовут?» «Сэр». Паюс, стоявший за моей спиной, перевел вопрос. «Элиас, сэр», — ответил сиплым голосом маленький. «Андрая, сэр», — ответил высокий, пошатнувшись от неожиданности и опершись на плечо своего коллеги. Я обратился к паюсу. «Спроси, хотят ли они стать моими охотниками?» Получать они будут по шиллингу и 6 пенсов в день, и, кроме того, подарок за каждого пойманного зверя. Если попадется очень нужный мне зверь, подарок будет большой. За остальных зверей подарки будут меньше. Паюс внимательно выслушал меня, склонив голову на бок, затем повернулся и повторил мою речь на ломаном английском языке. Вы согласны? Спросил он в заключение. Мы согласны, дружно ответили охотники. «Они согласны, сэр», — обратился ко мне помощник, хотя в этом и не было уже необходимости. Я показал охотникам рисунки, вызвавшие у них такой же бурный восторг, как накануне у вождя и его спутников. Они объясняли мне, где можно встретить того или иного зверя. С безошибочной точностью опознавали они каждое изображенное на рисунке животное. Среди прочих я достал рисунок верблюда — передал его охотникам и с невозмутимым видом спросил, где поблизости водится этот зверь. Они долго рассматривали рисунок, поговорили между собой и наконец признались, что ничего подобного они в жизни не встречали. Я приободрился, так как опасался услышать, что большие стада этих животных можно обнаружить в полумиле от деревни. Приказав вернуться на следующее утро, я дал им несколько сигарет и, долго томимый тяжелыми предчувствиями, провожал взглядом коротенькую, переваливающуюся сбоку на бок фигурку Элиаса в ярком одеянии и осторожно шагавшего рядом Андраю. В жизни не встречал я двух человек, менее похожих на охотников. Чем больше думал я о них, тем меньше верил в их умения и способности». Я был очень приятно разочарован, так как в действительности они оказались превосходными охотниками. Элиас обладал большим мужеством, Андрая быстро ориентировался в сложной обстановке. С ними должен был я провести много дней в лесу. Немало и ночей провели мы, крадясь по зарослям при слабом свете факелов в поисках маленьких обитателей леса. В радиусе 20 миль вокруг деревни Моим спутникам были знакомы каждая тропинка, ручеек, водопад, почти каждый куст. Они легко пробирались через самые густые заросли, ни звуком не выдавая своего присутствия, в то время как я, неуклюжий, запыхавшийся, ковылял позади шумом работающего бульдозера. Они учили меня находить след и идти по нему, и когда в первый раз я попытался сделать это самостоятельно, я заблудился через 10 минут. Они показывали как находить в лесу вкусные плоды, как отличать их от несъедобных, какие ветки можно жевать для удаления жажды, не опасаясь отравиться. Тропический лес — отнюдь не такое жаркое, зловонное, опасное место, каким изображают его некоторые писатели. Он и не настолько густой и заросший, чтобы быть непроходимым. Густые заросли встречаются только на ранее обрабатывавшихся и затем заброшенных участках, где гигантские деревья вырублены, солнечный свет проникает глубоко вниз, и в результате молодая растительность быстро распространяется по свободному пространству, поднимаясь навстречу Солнцу.